Глава тридцать девятое. Король и Валентин. Обведевшая, селедья Вертина с усмешкой подумала о том, что таким людным королевский замок в Гаретоне бывает лишь в дни праздников. Но сегодня утром случилось нечто лучшее, чем праздник. Случилось чудо. Заклятие, наложенное около тридцати лет назад на члена одной из самых могущественных семей Грета. снилось, причём самым невероятным образом. Снилось на эшафоте, за минуту до того, как голова приговорённого должна была скатиться с плахи на заботливо подстеленную солому. Теперь не скатится. Теперь для всего Грет, а не виновность лорда Айда практически не подлежит сомнению. Все слишком верят в то, что на эшафоте чудеса просто так не случаются. Только не на эшафоте. Силы могущественнее любых человеческих присматривают за моментами рождения и смерти и казней тоже. Всё это было утром, а уже вечер. Леди Авертина, герцогиня Нивер, не спеша с привычным достоинством поднялась по широкой лестнице из жемчужно-белого карского мрамора и шла по залу. Перед ней расступались и кланялись. Она отвечала наклоном головы. шла прямая, стройная, безукоризненная в парадном полном трауре. Драгоценная кружевая ткань, изящный фасон, работая с синевой толы и ни малейшей вольностью даже из дозволенных. Её белокурые волосы, собранные в строгую причёску, не искрили алмазными бликами. Все украшения герцогиня сняла после смерти мужа и более к ним не прикасалась. Оставила лишь изумруд Айдов на пальце. Но это было не украшение, хоть и драгоценность, не просто украшение, точнее. Она подошла к лорду Синешалю, улыбнулась одним уголками губ. Милорд, есть уже новости. Пока ничего, герцогиня. Вздохнул он. Они по-прежнему разговаривают. Час назад король попросил подать лёгкое вино в утомлённые леди. Нет, нет, всё в порядке. Я пришлю вам сейчас дежурного колдуна из придворной службы. Он слегка поддержит ваши силы. Не надо. Я не доверяю чужим колдунам, даже королевским. Махнула она рукой. Но хотела бы получить обратно своего. А ваш сейчас под опекой графа Эйнария, понимающе улыбнулся синешаль. Кстати, я видел графа только что рядом с Ваше Величеством. Они разошлись, обменявшись улыбками напоследок. Лорд Синишаль понял верно, а Вертина с ног валилась от усталости. Сказывалась бессонная ночь и волнение последних дней. Но жаловаться было бы гневить Пламя Всевидящее. Айды да сегодня получили роскошный подарок. Она позволила себе съездить домой и переодеться, освежить лицо и убрать синяки под глазами с помощью амулета. Но наблюдательный старик синишаль всё равно нашёл к чему придраться. Ничего, уже почти всё. Просматривать письма, целую гору на серебряном блюде в кабинете, авертины не стало, не до того было. И от какого-то сообщения из Нивера, которое подали отдельно, тоже отмахнулась. Подождёт немного. Но уже в карете она пожалела об этом. И теперь в душе царапало беспокойство. Что у них там еще могло случиться? Хотя бы в ту бумагу следовало заглянуть. Король и Валентин Айт уже который час беседуют наедине в кабинете, а весь двор мается от любопытства. Когда на пути герцогини возникла высокая сухая фигура министра Каредона, она демонстративно подобрала край юбки, словно рядом с ним можно было испачкаться. Не удержалась, позволила себе эту маленькую месть. Конечно, все, кому надо, заметили. Потом она нашла относительно уютное место за маленьким столиком в углу, подозвала слугу и попросила лимонада. Какая пестрота вокруг! Наряды, драгоценности, ну просто большой королевский приём. А Версина в её трауре сама себе казалась чёрной вороной. Что здесь забыли сегодня все эти леди, юные и не очень. А вон тема трона с выводками малолетних дочери и племянниц. Решительно все, кто имеет доступ к двору, сегодня тут. Всем любопытно и ничего делать. Чудовище из Нивера только-только обрело человеческий облик, как пропустить такое? Все-таки что произошло? А Вертина маленькими глотками пила лимонад и опять размышляла. Какую в действительности роль сыграли брошенные Кариданом слова? В прописке заклятия на самом деле была казнь или какое-нибудь дополнительное условие? Или дело только в высших силах? И допустили бы эти высшие силы казнь, если бы приговорённый всё-таки был виновен? Авертина не могла судить об этом. В Греции есть немало голов более умных и образованных. Наверняка кто-то из высших мастеров Клддовской гильдии напишет об этом новый трактат. Но Валантона Айда не казнят, по крайней мере за эти преступления. Теперь к его словам отнесутся с большим доверием, а кое-что, скорее всего, охотно простят. А Вертина в этом почти не сомневалась. Но, конечно, положение Валантона сейчас зависит от короля. Король еще вчера верил в его виновность. Его милостивые жесты в адрес Тьяны, они именно в адрес Тьяны. Положение Валантана всё ещё не ясно, несмотря на то, что расколдование сразу означает его восстановление в наследственных правах. Указ короля об этом воспримут как подтверждение, не более. Но синий замок многое помнит, в том числе и почивших в его застенках герцогов. А леди Авертиность сегодняшнего дня вдовствующая герцогиня Нивер, пусть пока еще об этом и молчат. Действительную герцогиню Нивер зовут теперь леди Тьяна. Чтобы и не решил Клаидергар насчет Валантона, он захочет видеть при дворе леди Тьяну. И это хорошо, особенно если Валантон будет в опале. Тьян, неискушенная в придворных нюансах и искренняя и дерзкая. И в то же время, как выяснилось, умеющая понимать, делать выводы и не упускать момент, одно её оренство чего стоит. И король будет ей потакать, потому что она его забавляет, и несомненно ему нравится. Она сможет много сделать и для Валентана, и для Нивера. И как же будет беситься из-за неё королева Корделия? Это если Валентана кажется в синем замке, а Тин при дворе Надо будет поговорить об этом Стин. Обязательно надо. И как бы хотелось надеяться на лучшее, на то, что Валантон не окажется в синем замке, и все тогда будет намного проще. О, дорогая кузина! К ней приближалась королева Карделия, немного не мало. За королевой хвостом и шелка и кружев сидели фрейлины. А Версии не пришлось встать. Ну да, кузина. Королева тоже в родстве с Гранцартами. Кандрицкие, Гретцкие, королевские дома столько раз менялись с невестами за последние 100 лет, что все леди из этих семей смело могли считать себя кузинами. Но такая радушная демонстрация родства хороший знак или нет? Я так рада. Карделе обняла герцогиню, прижалась щекой к её щеке. Такое приятное событие для Айда и для всех нас. Благодарю ваше величество. Авертина пока благоразумно решила придерживаться официального тона. Королева присела рядом, фрейлины выстроились полукругом и навострили ушки. Вы посмотрите, что творится. Королева изящно повела рукой вокруг себя и понизила голос до громкого шёпота. Половина дам и фреленов моего двора потеряла голову из-за лорда Валентайна Айда. Как уже удивилась Вертина. И когда успели, утром, сразу после казни, Валентин был совсем сбит с толку и выглядел бледно. Они поговорили немного, так что можно было понять, каково ему. И милосердно было бы оставить его в покое хотя бы на полдня, прийти в себя. Так нет же, А Вертина сама смотрела на него как на незнакомца, который вдруг возник ниоткуда. Незнакомца, так похожего на Кайрона Айда и не похожего в то же время на неизвестного Айда. Она мало смогла помочь и поддержать, слишком была потрясена сама. Он несколько раз споткнулся, смахнул со стола кувшин с водой, как будто был пьян. Она сразу из синего замка послала в Гарретонский дом за парадным костюмом герцога Кайрона. Решила, что нужен именно парадный. Рукава костюма оказались у Валантона короткие, он был выше брата ростом. Они уже предвкушают, как будут с ним кокетничать, продолжала королева. Как бы у лорда Валантона голова не пошла кругом, при дворе. Они так уверены в отношении к нему его величества. Кузины, да вы с ума сошли? Вы хотите, чтобы все дамы двора ополчились на моего супруга? Королева подняла глаза к потолку. Она шутила, конечно, потому что мнение дам двора король стал бы принимать в расчёт в последнюю очередь. Но эту шутку, пожалуй, явертийно отнесла к добрым знакам. Приготовьтесь утешать их, сказала она. и лечить их разбитые сердца. Лорд Валентон влюблён в свою жену. Вы шутите? Даже теперь, когда он будет купаться в женском внимании? Удивилось её величества. Он влюблён в свою жену, повторила Авертина, загадочно улыбаясь, почти как его величество в своё. Может только чуть-чуть меньше. Но у меня есть совет для ваших дам, как им привлечь внимание лорда Валантона. И как же? Жива заинтересовалась Карделия. Носить на головах корзины, например. Тогда он, по крайней мере, заинтересуется, что бы это значило. Королева помахала ресницами, осмысливая шутку о вертине. Потом расхохоталась. Знаете, она придвинулась ближе к вертине. Вчера мой супруг сказал мне, что ни за что не простит лорда Айда. Как печально. "Ну что вы как глупенькая?" удивилась королева. "Если бы король был безразличен и не собирался прощать, он бы не упоминал об этом. Король очень хотел бы убедиться, что Валентин невиновен. То, что случилось сегодня утром, просто очень не хватало, понимаете?" Хорошо бы, ваше величество. С вами, кузина, кажется, хотел поговорить над лорд Тайник. Смотрите, он идет сюда. Так что я лучше исчезну. Приувеличенно беспокойно воскликнула она, встала и уплыла прочь, таща за собой хвост. Авертина глядела в зал. На самом деле к ней направлялся граф Эйнари над лорд Тайного совета. Ваше милость. Он поклонился и присел рядом, туда, где только что сидела королева Корделия. "Я трепещу от неизвестности", сказала Вертина. "О чём со мной желает говорить самый непредсказуемый и опасный человек королевства? И мечтаю обратиться с просьбой". "О, тогда начнём с вашей просьбы, миледи. Слушаю и исполню при малейшей возможности. Отпустите нашего колдуна, Эссахоера." Если имеете малейшую возможность, да, разумеется, считайте, что он уже свободен. О, все лучше и лучше. Авертине захотелось наконец улыбнуться искренне. Вокруг теперь не было лишних ушей и глаз, так что они могли разговаривать действительно свободно, а она получила возможность допить телемонад. А вы ответите мне, как там дела у милой леди Тьяны? Хотел бы встретиться с ней еще раз. Вы знакомые? Удивилась Вертина. Нас представлял друг другу лорд Кайрон. Скоро после ее свадьбы. Должен сказать, я даже пообещал просить ее руки в случае развода с лордом Айдом. Но она так изысканно меня отшила, что я остался совершенно покоренным. И вы, милорд, кажется, я хотел бы знать, кто ее и не покорен. Росмиела Севертины немного натянута. Когда вас не дошли последние новости из Нивера, уточнил граф таким тоном, что у авертины сразу засосало под ложечкой. О бегстве леди Тьяны. Она не успела ужаснуться, как он продолжал быстро и мягко: "Нам уже всё неизвестно, миледи. Леди Тьяна нашла приют в обители Кувшинок. Сегодня утром чуть не погибла там от рук графа Никаридан". Мне стыдо этого сама чуть не убила её кочергой. После чего отыскала тайно, в который содержался ключик к заклятию лорда Айда. Сняла заклятие и ещё успела произвести на свет наследника Айдов. Видите, она тоже была сегодня весьма занята. Маленький Айд появился на свет вскоре после полудня. Так что я даже успел получить сообщение. Кочергой только и сумела выдавить из себя Вертина. Больше всего ей хотелось попросить графа повторить. Именно кивнул на лорд. Графиня оказалась тайной колдуньей. Вообще нам тут есть чем заняться, и колдовской ельзе тоже. Но графиня не знала, что обитель Кувшинок особое место, и колдовство там большей частью не действует. Это вообще мало кому известно. Так что её амулеты были безвредны для ельзеяны. Как окарга ледятианы оказалась вредной для неё. Так и бывает. Незнание какой-то мелочи может всё испортить. Хорошо, авертина глубоко вздохнула. Благодарю за добрые вести. Король их не знает. Он запретил всем мешать, и мне тоже. Улыбнулся граф Эйнари и посмотрел на дверь в дальнем конце зала. На эту дверь то и дело поглядывали решительно все присутствующие. Так что я с любопытством жду, к чему придут его величество и лорд Айд. Но в отличие от всех я знаю, что теперь есть и будут убедительные основания полностью оправдать лорда Айда. И вы знаете. Приятно знать то, что пока не известно другим, миледи. Графиня Каридан. И мой муж тоже. Не слишком внятно спросила леди Авертина, но тайник вопрос понял. С этим потом. Не беспокойтесь. Он слегка коснулся её руки. А первый министр? И об этом не беспокойтесь. Всё уже сделано, его арестовали. Не ловить же его потом в самом деле. В этот момент и распахнулась дверь в конце зала. Сначала из неё вышел король, за ним лорд Айд. Почти никто не смотрел на короля, но все посмотрели на лорда Айда. Его величество подал руку лорду Айдо. Кто те опожал? Лорды и леди, громко сказал король. Мы с лордом Валонтаном обсудили наши дела и пришли к выводу, что между нами больше нет недоразумений. Можете поздравить нас с этой хорошей новостью. Король дал понять, что он Валонтану Айдо доверяет. По крайней мере, формально. Это был знаменательный жест с его стороны, потому что, вообще говоря, доверять, не взирая на, для королей непозволительная роскошь. А весь зал, конечно, склонился в низком поклоне, потому что, когда король предлагает его поздравить, его надо поздравить. После над лорд тайник подошел к его величеству, а Аверсина добралась до Валантона и взяла его под руку решительно от серф от остальных. И не могла избавиться от ощущения, что рядом с этим незнакомцем чувствует себя странно, совсем не понимает, чего от него ждать. Вы не знаете много интересного о Валентане, сообщила она ему. Вон тот лорд рядом с королём просто кладезь новостей. Но как же вы с королём всех замучили во имя пламени? О чём вы беседовали так долго? Ну, последний час мы просто играли в шахматы. Улыбнулся незнакомец. Только Авертин, а не убивайте меня вон тем подсвечником. Ну что вы? Она улыбнулась. Как я понимаю, это была самая ценная часть вашей беседы с его величеством. Вот что, лорд Валантонайт. Рада вам сообщить, что сегодня на свет появился ваш сын. И вамны не следует самому присматривать за леди Тианой Айд, которая способна улезнуть откуда угодно и натворить что угодно. А пока подойдите к его величеству. Граф Энари как раз докладывает ему о ваших супруге и наследнике. Она провела взглядом Валентона и не спеша вышла из зала на галерею. Там было больше воздуха и меньше света. Всё не так уж плохо. Конечно, прежнее не вернуть. Король дал понять, что снова доверяет Валентану Айдо, что они по-прежнему друзья. Это слишком непросто разувериться, отправить бывшего друга на эшафот, а потом поверить опять. Это как разбить и склеить дорогую фарфоровую чашку. Она будет красивая, но кипяток в такую уже не наливают. Да и Валентану прежнему уже не стать. Более того, ему-то как раз придется измениться больше всех, и ему будет труднее всех. А король будет приезжать на охоту в неверно-верное, или даже просто так, и многое может быть почти как раньше.